глава вторая. когда в пятницу в три часа дня я выбрался из такси перед четырехэтажным зданием в районе восточных ш е с т ь д е с я т ы х улиц снег валил стеной если так будет продолжаться то к новому году манхэттен скроется под сугробом подумал я в течение двух дней прошедших с того памятного случая когда мне удалось повеселиться на пару миллионов а то и больше Обстановка в нашем доме совершенно не напоминала праздничное. Если бы мы вели какое-нибудь расследование, то были бы вынуждены часто и подолгу общаться, но поскольку мы сидели без дела, необходимость в общении отпала. А вот тут-то в тяжкие дни испытаний и проявились наши истинные лица. Я, например, сидя за столом во время трапезы, был неизменно сдержан и учтив. Говорил, когда возникала потребность, вежливо и тихо, как и подобает культурному и воспитанному человеку. А вот Вулф открывал рот только для того, чтобы рыкнуть или рявкнуть. Ни один из нас не заговаривал ни о счастье, которое мне привалило, ни о приготовлениях к торжеству, ни о предстоящем в пятницу свидании с моей невестой, ни даже о путешествии Вулфа на Лонг-Айленд. Тем не менее Вулф каким-то образом это уладил, поскольку ровно в 12.30 перед нашим особняком Остановился черный лимузин, надвинув на уши старую черную шляпу и приподняв воротник нового серого пальто, чтобы защититься от снегопада. Вулф спустился с крыльца, остановился на нижней ступеньке, эдакая гора, дожидаясь, пока одетый в униформу шофер не откроет дверцу лимузина. Потом решительно прошагал к машине и взгромоздился на сиденье. Я, затаив дыхание, следил за ним из окна своей комнаты. Признаться, я испытал такое облегчение, словно огромный камень свалился у меня с души. Верно, взорвавшегося тирана давно следовало проучить. Я нисколько не ж а л е л о содеянном. Но если бы Вулф упустил возможность встретиться с лучшим селекционером Англии, то он бы мне всю плешь проел и вспоминал о моем чудовищном поступке до гробовой доски. п у с т и в ш и с ь на к у х н е я поел вместе с фрицем, которого настолько угнетало происходящее, что он даже забыл добавить в туфле лимонного сока. Мне хотелось утешить беднягу, заверив, что к Рождеству всего через три дня все снова с т а н е т на свои места, но, увы, я должен был выдержать роль злодея до конца. Я подумывал было о том, не бросить ли монетку, чтобы решить, куда лучше идти. на новую выставку динозавров в Музее Естественной Истории или на вечеринку к Ботвайлю, но любопытство пересилило. Уж слишком меня разбирало. Добилась ли чего м а р г о с помощью моего свадебного разрешения, как восприняли свежую новость служащие в офисе Ботвайля. Вообще отношения там были довольно занятные. Черри Кван, похоже, считалась мелкой сошкой, поскольку выполняла главным образом роль секретарши. Но я не раз замечал, как ее черные глаза метали молнии в Марго д и к и в надежде испепелить соперницу на месте. Сама Марго должна была заманивать перспективных клиентов в сеть, а уж Ботвайлю оставалось только окончательно запудрить им мозги, тогда как Альфред Кирнан следил за тем, чтобы клиент расписался под заказом до того, как придет в себя. Впрочем, это я обрисовал лишь в самых общих чертах. Выполнял заказ в мастерской Эмиль х э ч под бдительным наблюдением Ботвайля. Финансовую поддержку осуществляла миссис п э й р и п о р т е р Джером. Марго сказала, что миссис Джером тоже будет присутствовать на вечеринке. Причем придет не одна, а с сыном по имени Лео, которого я никогда прежде не видел. По словам Марго, Лео не был связан ни с бизнесом Ботвайля, ни с каким бы то ни было другим бизнесом. А посвящал львиную долю своего времени и усердия двум занятиям, старался выманить у матери побольше долларов на развлечения и не давал Ботвейлю вытягивать из миссис Джером слишком много денег. Словом, клубок живых двуногих, которые брыкались, кусались, царапались и плели сети интриг, сулил больше потехи, чем созерцание вымерших динозавров. Так что, взвесив все за и против, я сел в такси, покатил к восточным 6 0 с м улицам на первом этаже четырехэтажного здания где раньше располагались огромные жилые апартаменты теперь размещался салон красоты второй этаж занимала фирма по т о р г о в л е недвижимостью на третьем этаже боттвоэль устроил свою мастерскую а на четвертом студию войдя в вестибюль я вызвал лифт поднялся на последний этаж и очутился в мире созданного с помощью з о л о ч е н о й фольги пышного великолепия Великолепие, которое мне впервые посчастливилось лицезреть несколько месяцев назад, когда Ботвайль нанял Вулфа, чтобы разыскать похитителя нескольких редчайших гобеленов. Зрелище ошеломляло. Мебель, филенки, рамки — все лучилось золотом, с которым прекрасно гармонировали ковры и драпировки, и картины в стиле модерн. Замечательное было бы логово. для слепого миллионера. «Арчи!» — послышался голос. «Иди к нам и помоги дегустировать!» Марго Дики уже меня высмотрела. В дальнем углу располагался раззолоченный бар со стойкой длиной футов восемь, за которой на золоченом же высоком табурете п р и м о с т и л а с ь Марго. Рядом с ней на таких же табуретах сидели Черри Кван и Альфред Кирнан, а за стойкой разряженный Санта-Клаус, крупный и... Широкоплечий, с внушительным брюшком, разливал по бокалам шампанское. Несмотря на ультрасовременное занятие, одет он был по старинке. Традиционный пышный яркий костюм, борода, маска и прочее. Разве что рука, державшая бутылку шампанского, была затянута в белую перчатку. Утопая по щиколотке в ковре, я предположил, что белые перчатки — атрибут ботвайльской элегантности. Лишь позже я осознал, насколько заблуждался. Мне прокричали рождественские поздравления, Санта-Клаус наполнил еще один бокал пенящимся напитком. Странно, но бокал не был обклеен золоченой фольгой. Не хватило, должно быть. Я был рад, что пришел. Когда потягиваешь шампанское, сидя между блондинкой и брюнеткой, поневоле начинаешь сам себе завидовать, и проникаешься чувством уважения к собственной персоне. Блондинка и брюнетка были прекрасными о б р а з ч и к а м и женской породы. Высокая и стройная марго, с округлыми формами, спокойная и расслабленная, и крохотная, с раскосыми черными глазами черри-кван, з а с т ы в ш а й на табурете в напряженной позе, с прямой, как палкой, спиной. Стоя, черри едва доставала мне до ключицы. Я подумал, что черри... заслуживает внимания не только как статуэтка. Хотя она и стала бы украшением любого интерьера, но и, как в о з м о ж н ы й источник, проливающий новый свет на человеческие отношения. Марго р с к а з а л а мне, что отец Черри наполовину китайца, наполовину и н д и й ц Не путайте с американскими индейцами. А мать — голландка. Я высказал предположение, что пришел слишком рано, но Альфред Кирнан заверил, что нет, м а л о с т а л и уже здесь, и вот-вот подойдут. Он добавил, что мое появление стало для него приятным сюрпризом, поскольку у них здесь просто маленькое семейное торжество, и он не знал, что пригласили кого-то еще. Ирнан, занимавший должность управляющего делами, точил на меня зуб за маленькую вольность, которую я позволил себе о х о т я с ь за гобеленами. Но ирландцы славятся тем, что на рождественских вечеринках любят всех окружающих без разбора. К тому же мне показалось, что он на самом деле рад моему приходу. Так что я посчитал своим долгом тоже выразить радость. Маргу сообщила, что это она меня пригласила, и Кирнан, потрепав ее по плечу, сказал, что она молодец. В противном же случае он позвал бы меня сам. Примерно моего возраста и не уступающий мне по красоте и благородству, Кирнан, не моргнув и глазом, потрепал бы по плечу английскую королеву или жену президента. Он заявил, что нужно продолжить дегустацию, и повернулся к бармену. — Мистер Клаус, мы хотим теперь попробовать вдову Клико, — и обратился к нам. — Вполне в духе Курта обеспечивает такое разнообразие. — Наш Курт ни в чем не терпит монотонности. И снова бармену. — Могу я называть вас просто Санти? — Разумеется, сэр, — пропищал из-под маски Санта-Клауса тонюсенький фальцет, совершенно несоответствующий внушительным размерам б а р м е н а Тут распахнулась дверь слева, и вошли двое мужчин. Одного из них, Эмиля х е т ч а мне уже доводилось прежде видеть. Когда Ботвайль излагал нам историю о краже г о б е л е н о в то сказал, что Марга — дикие его глаза и уши, черри, кван — руки, а вот Эмиль х е т ч домашний колдун. Познакомившись с х е т ч е м я вскоре убедился, что тот не только походил на колдуна, но и всячески старался соответствовать этой роли. Ростом с черек ван, т о ю щ и й щедушный и вдобавок с к о с о б о ч и н ы й То ли левое плечо у него завалилось вниз, то ли правое вознеслось. Я не спрашивал. Физиономия всегда кислая, голос угрюмый, а вкус просто отвратительный. Когда незнакомцы представили, как Лео Джерома, мне не пришлось пускать в ход профессиональные навыки, чтобы понять, кто он такой. Я уже был знаком с его матерью, миссис Перри Портер Джером. Вдова и очень милая женщина, настоящая душечка, по мнению Курта Ботвайля. Во время следствия она вела себя так, словно гобелены принадлежали ей лично, хотя, возможно, у нее просто была такая манера держаться. Я мог бы строить догадки о ее отношениях с Куртом б о т в а л е м но не стану. Мне и так хватит забот по поводу собственных отношений с людьми, чтобы тратить свое серое вещество на подобные пустяки. Что касается ее сына Лео, п о сложение он унаследовал явно от отца, а не от матери. Высокий, сухопарый, с длиннющими руками и огромными оттопыренными ушами. Ему было лет под тридцать, меньше, чем Кирнану, но больше, чем Марго и Черри. Лео втиснулся между мной и Черри, повернувшись ко мне спиной, а Эмиль х е т ч цепился в Кирнана, явно намереваясь угостить его какой-то нудятиной. Я легонько взял Маргу под локоток и увлек ее к дивану, обитому тканью с фигурами из евклидовой геометрии шести или семи цветов. Мы остановились напротив, разглядывая причудливые узоры. «Весьма красиво», — изрек я, — «но с тобой ни в какое сравнение не идет». Эх, чего бы я только не отдал за то, чтобы сделать это разрешение подлинным. Не пожалел бы даже еще двух долларов. «М? Что ты на это скажешь?» Ты пренебрежительно фыркнула Марго. Ты не женился бы и на мисс Вселенной, даже если бы она приползла к тебе на коленях с миллиардом долларов. Давай проверим. Скажи ей, что она может попытать счастье. Ну как? Получилось? Замечательно. Лучшего нельзя было и ожидать. Значит, ты мне отказываешь. Да, Арчи. Золотко мое. Но я готова стать тебе сестрой. Сестра у меня уже есть. разрешение я хотел бы оставить себе на память. Тем более, что особенно афишировать его не стоит. Еще взбредет кому-нибудь в голову привлечь меня за подделку. Впрочем, можешь послать мне его по почте. Нет, не могу. Курт разорвал его. Черт побери. А где клочки? Он выбросил их в корзинку для бумаг. А ты придешь на свадьбу? А где находится эта корзинка и как она выглядит? Возле письменного стола в его кабинете, золоченое, как и все остальное. А случилось это вчера вечером, после обеда. к а к ты придешь на свадьбу? Нет. Мое сердце обливается кровью от скорби. Сердце мистера Вулфа тоже может не выдержать. Кстати, мне бы лучше уж смотаться отсюда. Не могу же я торчать здесь, убитый горем? Тебе и не придется. м у р т не знает, что я тебе рассказал. И к тому же ты вовсе не... Ой, а вот он сам. Она метнулась к стойке бара, куда направился и я, но медленно и степенно. Первой вошла, вернее вплыла, миссис п е р и Портер Джером, пухленькая, как плюшевый мишка, укутанная в меха. При появлении миссис Джером все почтительно встали. Правда, скорее всего, почтение адресовалось ее спутнику. Да, она, конечно, душечка, но Курт Ботвель — босс. остановившись в шагах в пяти от бара он распростер руки и пропел с рождеством всех поздравляю с ч а с т ь я радости желаю я так до сих пор не разобрался в б о т в е й л е тогда несколько месяцев назад мне создалось впечатление что он просто один из них но я ошибся среднего роста полнеющий, но не обрюзгший, лет 42-43, волосы зачесаны назад, над лысеющим теменем. Ничего примечательного, однако было что-то в его внешности, привлекающее внимание не только женщин, но и мужчин. Как-то раз Вулф пригласил его к обеду, и они в течение всей трапезы оживленно обсуждали находку свитков Мертвого моря. Пару раз и встречал Ботвайля на бейсбольных матчах. Словом, с окончательной оценкой придется еще повременить. Когда я облокотился о стойку бара, где Санта-Клаус разливал по бокалам дом перенен, Ботвайль, заметив меня, на мгновение прищурился, а потом ухмыльнулся. «Гудвин, вы здесь? Отлично. Эдит, ваш любимый сыщик, пожаловал». Миссис Перри Портер Джером, которая уже тянулась к бокалу с искрящимся напитком, обернулась и уставилась на меня. «Кто вас позвал?» — резко бросила она и отвернулась, не дав мне ответить. «Черри должно быть». «Ох уж это черри!» «Лео, хватит меня толкать!» «Да забери, пожалуйста! Здесь слишком жарко!» Она позволила сыну снять с нее манто и снова потянулась к бокалу. Когда Лео, в положив норковое манто на диван, Вернулся к стойке. Каждый из нас уже взял себе по бокалу, и все взоры устремились на Ботвейля. «Бывают времена», — начал Ботвейль и обвел всех глазами. «Когда царствует любовь. Бывают времена...» «Подождите минутку», — прервал его Кирнон. «Вы тоже должны получить удовольствие. Вы же не любите шампанское». «Ничего, л глоточек я стерплю, но у д о в о л ь с т в и е не получите», — возразил Кирнон. «Подождите». Он поставил бокал на стойку и быстро прошагал к двери. Пять секунд спустя он вернулся с бутылкой в руке. Когда он повернулся к Санта-Клаусу и попросил чистый стакан, я разглядел этикетку. «Терно». Фирнан извлек пробку, которая на две трети торчала из горлышка. Значит, бутылку уже откупоривали. Наполнил стакан наполовину и протянул Ботвелю со словами. вот Теперь мы все насладимся. Спасибо, Эл. Ботвель взял из его рук стакан сперно. Мой тайный явный порог. Итак, я повторяю, что бывают времена, когда царствует любовь. Санта-Клаус, а где ваш бокал? А, вам, должно быть, маска мешает. Бывают времена, когда крохотные демоны прячутся по своим норкам и даже безобразие принимает прекрасное обличие. когда свет озаряет самые темные углы, когда теплеют самые холодные сердца, когда трубят трубы, возвещающие наступление эпохи счастья и доброжелательства вместо эпохи тьмы, зависти и злобы. Вот сейчас как раз такое время. Веселого Рождества всем! Поздравляю вас! Я уже собрался блочокнуться, ы но, увидев, что и душечка, и босс уже собираются выпить, Последовал их примеру, как и все остальные. Я подумал, что красноречие б о т в е л я заслуживает большего, чем один глоток. Поэтому залпом опорожнил бокал и краешком глаза заметил, что и босс от меня не отстает, явно воздавая должное, верну. И тут заговорила миссис Джером. Как прекрасно сказано, просто изумительно. Я хочу записать эту речь и опубликовать ее. Особенно ту часть, где трубят трубы... Курт. В чем дело? Курт! Ботвейль выронил стакан и схватился за горло. Когда я шагнул вперед, он вдруг резко выбросил руки вперед и хрипло крикнул что-то вроде «Поздравляю!». Но я не вслушивался. Остальные тоже устремились к нему, но я, будучи специально натренированным на подобные случаи, подоспел первым. Когда я подхватил Ботвейля на руки, он уже хрипел и задыхался. А в следующую с е к у н д ы его тело пронзило настолько с и л ь н а я судорога, что оно едва не вырвалось из моих объятий. Вокруг что-то восклицали, хотя никто не кричал и не визжал, а кто-то вцепился в мою руку. Я велел им расступиться и дать мне побольше места, но в этот миг тело Ботвеля так резко обмякло, что я едва не упал. Возможно, и упал бы, если бы Кирнан не успел схватить Ботвеля за руку и удержать. — Позовите врача! — крикнул я. И Черри кинулась к столику, на котором стоял позолоченный телефонный аппарат. Мы с Кирнаном уложили Ботвеля на ковер, б о т в а й л был без сознания, часто и мелко дышал, а вокруг губ выступила пена. «Сделайте что-нибудь! Да, да, да сделайте же хоть что-нибудь!» — причитала миссис Джером. Но ничего сделать было уже нельзя. Я это знал. Еще несколько секунд назад я уловил знакомый запах. Теперь же, нагнувшись и принюхавшись, окончательно убедился в своей правоте. Нужно было подсыпать большую дозу, чтобы яд подействовал с такой убийственной силой и быстротой. Ирнан развязал потерявшему сознание Ботвайлю галстук и ослабил воротник. Черекван сказал, что одного врача не застал и пытается дозвониться до другого. м а р г о сидя на корточках, с т а с к и в а л с Ботвайля туфли. Я мог бы сказать ей, что с таким же успехом он может умереть и обутым, но смолчал. Я держал Ботвайля за запястье. п р л о ж и в ладонь другой руки к его груди и буквально ощущал, как уходит из него жизнь. Когда пульсации и сердцебиение прекратились, я взял Ботвеля за руку, сжатую в кулак, разогнул средний палец и давил на ноготь, пока тот не побелел. Когда я отнял свой палец, ноготь остался белым. Я о т щ и п н у л от ковра ворсинку, приказал Кирнану не шевелиться, Приложил ворсинку к ноздрям Ботвейля и сам задержал дыхание на тридцать секунд. Ворсинка не шелохнулась. «Его сердце больше не бьется, и он не дышит», — сказал я. Если бы врач подоспел в течение первых трех минут и промыл ему желудок особыми средствами, которых у него наверняка с собой не оказалось бы, один шанс из тысячи еще бы оставался. Так же... «Может, вы хоть что-нибудь сделаете?» — прокудахтала миссис д ж е р о м «Нет, ему уже не помочь. Я не представляю закон, но, будучи частным сыщиком, мог бы... «Сделайте что-нибудь!» — и с т о ш н о завопила миссис д ж е р о м Из-за моей спины донесся голос Кирнана. Он мертв. Я не стал поворачиваться и спрашивать, каким способом он это определил. Вместо этого я сказал, его напиток был отравлен. До прихода полиции никто не должен ни к чему притрагиваться, особенно к бутылке перно. И никто не имеет права выходить из этой комнаты. Вы должны... Я замер, как громом пораженный. А куда делся Санта-Клаус? Все головы повернулись к стойке бара. Бармен исчез. Чтобы проверить, не у п а л ли старина Санти в обморок, я протолкался между Леву Джеромом и Эмилем х е ч е м Заглянул за стойку, но и на полу никого не было. Я резко развернулся. «Кто-нибудь видел, как он выходил?» Очевидцев не нашлось. «Клифф-то не выходил никто», — заметил Хэтч. «Я уверен. Должно быть, он...» И Хэтч устремился к двери. Я преградил ему дорогу. «Оставайтесь здесь. Я посмотрю сам. Кирнан, вызовите полицию. Спринг 7311». Я вышел в левую дверь, прикрыл ее за собою. ю и влетел в кабинет Ботвайля, в котором уже бывал раньше. Кабинет занимал по размерам примерно четверть студии и выглядел куда скромнее, хотя это не, не убого. Я подошел к дальней стене, увидел через стеклянную панель, что личного лифта Ботвайля на месте нет, и нажал кнопку вызова. ч т о т о клацнуло, и кабинка с жужжанием стала подниматься. Когда она остановилась, я открыл дверь и увидел на полу Санта-Клауса, вернее, то, что от него осталось. Санта-Клаус растаял. На полу валялись шуба, шаровары, маска, борода, парик. Я не стал проверять, все ли на месте, поскольку должен был успеть сделать еще кое-что. Времени почти не оставалось. Приперев дверь лифта стулом, чтобы она не захлопнулась, и обогнул покрытый тончайшей золотой фольгой письменный стол Ботвейля и наклонился над золоченой корзиной для бумаг. Она была полна примерно на треть. Я начал было в ней рыться, потом решил, что теряю время, и, перевернув, высыпал ее содержимое на пол, после чего принялся р а с с м а т р и в а т ь все бумажки подряд и поочередно швырять их в корзинку. Мне попадались какие-то обрывки, но ни один из них не имел ни малейшего отношения к моему брачному разрешению. Покончив с бумажками, я подумал, что из-за спешки смотрел недостаточно внимательно и собрался повторить всю процедуру. Но тут со стороны студии послышался звук, напоминающий стук остановившегося лифта. Я быстро вернулся в студию, где застал двоих полицейских, которые явно пытались определить, кем в первую очередь заняться — мертвым или живыми.